Жан-Анорефрагонар. анаре Фрагонар, Годы жизни 1732-1806. Качели. Счастливые возможности качелей. 1767. Собрание Оулис, Лондон. Жан-Анорефрагонар анаре Фрагонар, один из наиболее значительных художников французского рококо, блестящий мастер жанровых композиций в стиле галантных сцен. Родился в Грасе в семье перчаточника, служил помощником в адвокатской конторе, затем по совету отца поступил в обучение в мастерскую Шардена. После занимался у Буше. В 1756-1761 годах учился в Риме, выиграв конкурс Академии художеств. По возвращении в Париж с 1765 года открыл свою мастерскую. Основные произведения: Качели 1767, Задвижка, 1780, -й, 1784, -й, Поцелуй украдкой», около 1788. -го. После начала Французской революции полностью оставляет живопись. С 1793 -го года и до конца жизни занимал пост хранителя Лувра. В 1767 году парижский финансист барон де Сен-Жюльен решил заказать очень известному художнику Габриэлю Франсуа Доаену, мастеру композиции на религиозные темы, полотно, сюжет которого придумал сам. Это должно было быть изображение его самого, подсматривающего за своей любовницей на качелях, который раскачивает епископ. Доаен, ужаснувшийся такой фривольности, не решился взяться за заказ, но переадресовал его Фрагонару который как раз начинал приобретать известность как мастер галантных сцен. Фрагонар немного изменил сюжет, и епископа всё-таки заменили на немолодого мужчину, одетого в светский костюм, а сам барон де Сен-Жюльен превратился в юного страстного любовника, что без сомнения ему весьма польстило. Незамысловатая сценка под виртуозной кистью Фрагонара стала настоящим апофеозом стиля рококо. И оказалась, пожалуй, самой известной французской картиной XVIII века. Перед нами, на фоне буйной растительности в заброшенном уголке парка, разыгрывается забавная галантная сценка. Юная красавица в модном роскошном наряде развлекается, качаясь на качелях. Художник располагает верёвки качелей так, что они образуют две пересекающихся крестообразно линии и создают ощущение энергичного ритма. Динамику движения подхватывает туфелька, слетевшая с прелестной ножки героини, и будто застывшая в воздухе. Кстати, эту деталь придумал художник Дуаен. Только по его замыслу туфельку должны были поддерживать парящие в воздухе амурчики. Движение качелей подчёркивается лёгкими тенями, которые одновременно акцентируют внимание на изящном жесте рук девушки и её сияющих глазах, словно она наслаждается моментом, ожидая чего то большего. Качели раскачивает мужчина, сидящий на каменной скамье в тени деревьев. Черты его лица трудно различимы. Это может быть либо старый муж героини, либо её преданный слуга. Слева на переднем плане картины, за пышным кустом шиповника, прячется юноша, очевидно счастливый любовник при лестнице. Он поглощён невероятно соблазнительным зрелищем и с вожделением разглядывает ножки своей подруги, обтянутые белыми чулками с розовыми подвязками. Слева, на камзоле юноши, приколот розовый бутон, как символ его влюблённого сердца. На переднем плане лежат садовые инструменты, которые, возможно, намекают на то, что молодой человек пробрался в парк, прикинувшись садовником. За красоткой на качелях наблюдает её маленькая комнатная собачка, иронический символ супружеской верности, едва различимая из-за кустов и пара скульптурных амурчиков. Ещё одна статуя, которую художник сдвигает к левому краю полотна, изображает Купидона, прижимающего палец к губам и тем самым содействующего сокрытию тайны влюблённых. Статуя Купидона написана с подлинной статуей работы Фальконе. Однако иногда утверждается, что Фрагонар изображает не Купидона, а античного бога молчания, Гарпакрата. Качели, подвешенные к искривлённому дереву, ствол которого находится вровень с фигурой юноши, и может символизировать, что душа и тело героя также истерзаны страстью и любовным желанием, как ствол этого дерева временем. Фрагонар изображает парк достаточно условно, сосредоточив своё внимание на наряде героини. Каждая деталь которого выписана необыкновенно точно. Сложная поза модели, откинувшейся назад, получается у художника исключительно естественной и изящной. Именно так большинство зрителей и воспринимают эпоху рококо. Беззаботный мир полный чувственных наслаждений и пикантных любовных приключений.